Глава 11 Колечко на палец. «Дарья Александровна, не пугайтесь так. Мы до небольшого городка добрались. Сейчас документы проверят, и дальше поедем». Зоя поправляла мои волосы, пряча их под косынку. «А где Харитон?» — Удивленно посмотрела на скамью напротив. «Так еще полчаса назад пересел к Яшке. Тот устал и чуть не заснул на козлах». Зоя поправила свое платье. В этот момент в карету заглянул немолодой мужчина, поклонился и тут же закрыл дверь. «Проезжайте!» — донеслось с улицы. «Или документы до такой степени хороши, или слухи о моем побеге не распространились по стране». «Что вы, госпожа?» — улыбнулась Зоя. «Утро, вас пока по замку ищут, возможно, по округе. Граф Бражников точно еще ничего не знает. Ваша мачеха боится графа как огня» сначала своими силами попробуют разыскать, а потом уже к нему пойдут на поклон. Мы остановились. «Госпожа, не более часа, приводите себя в порядок. Зойка, ты бери деньги и беги в магазин, купи одежду поприличнее. Яшка в карете поспит, если вы не против. Я же попытаюсь еще раз найти обмен кареты и коней». Открыв дверь, раздавал команды гном. Из всего сказанного вычленила главное и поинтересовалась. «Почему только час? Помыться бы, выспаться. У меня все тело болит», — застонала, потирая поясницу. «Пытка какая-то ехать в карете. И сиденья мягкие и широкие, но трясет и подкидывает». «Госпожа, вы в бегах. Потом будете ныть», — отрезал Харитон. А Зоя, всплеснув руками, возмутилась. «Ты как с госпожой разговариваешь? Совсем совесть потерял? Давно Роск не видел?» «Тише, Зоя, мы все на возводе. Час так час. Протянула руку гному и вышла. Хотелось размяться, пройтись, но пришлось поспешить за Харитоном, несущим сундучок. Гостиница была небольшой, уютной, светлой. Мы взяли номер на две комнаты, заказав туда плотный завтрак и горячей воды. Уверив Зою, что я сама смогу помыться, отослала ту за нормальной одеждой для женщины средней руки. Как же освежают тело и душу утренние процедуры? Навертив на голове тюрбана с полотенца, подошла к сундуку, который был доставлен гномом в номер. Интересненько, как ты открываешься? Харитон что-то об артефакте говорил, где он тут спрятан? Держа в одной руке бутерброд, а другой проводя по крышке, поинтересовалась у сундучка. Сим-сим, откройся! Шим-шалобим, нет? Запихав бутерброд в рот, отряхнула руки и с силой дернула крышку вверх. Внутри что-то щелкнуло И Ларчик открылся. «Так просто?» Содержимое не удивило, но порадовало. Внутри оказалось 300 рублей, две броши темного металла с поцарапанными камнями, с десяток непонятных вещиц, какие-то железки на гвоздиках, возможно, сломанный механизм, старые часы на цепочке, очки в костяной оправе, детская деревянная лошадка с гривой и хвостом из настоящего волоса, три потертых мужских кольца, маленькая сумочка, несколько носовых платков и какие-то непонятные инструменты, возможно, для починки часов. Хорошо, что деньги есть, остальное — хлам, вздохнула и взяла в руки очки. Кто плохо видел, мачеха или отец, аккуратно нацепила их на нос и ахнула. Через стекла содержимое сундука предстало в другом свете. Все, что я назвала хламом, светилось тусклым голубым светом. «Нет, не все. Разбросанные детали пульсировали красным. Кольца светились желтым, а камни в них — своим натуральным светом». Поднеся одно из колец поближе к глазам, заметила маленькую красную точку. Это светилась лапка, что должна была держать камушек вместе с другими пятью, но была чуть-чуть отогнута. «Хм, а если ее поправить?» Мой взгляд скользнул вновь к сундуку. «Какой же инструмент взять?» Только я об этом подумала, как один из малюсеньких пинцетов со странно загнутым кончиком запульсировал зеленым. Чудеса, да и только. Зеленый означает иди. я, словно ребенок, добравшийся до игрушек, поднесла инструмент к кольцу, уже хотела схватить лапку, как красный цвет потянулся тонкой ниточкой к зеленой, выскочившей из пинцета. Зеленая обвела красную и потянула на себя, словно втягивая в пинцет. Через несколько секунд все было завершено. Лапка чудесным образом аккуратно обнимала кольцо. Убрав инструмент, взяла платок и протерла камень, а за ним и металлическую оправу. Оно заблестело и стало как новое. «Госпожа!» — раздался восхищенный голос над ухом, заставивший меня вздрогнуть. «Харитон, разве можно так пугать? Чуть сердце в пятки не упало!» — дрогнула я и тут же улыбнулась. «Очки волшебные, представляешь? Если через них смотреть, то все, что в сундуке, светится. Посмотри». Аккуратно положив кольцо на стол, протянула очки гному. Он поднес их к глазам. «Дарья Александровна, а посмотрите через эти очки комнату. Что-нибудь такое видите?» Я сделала то, что попросил гном. «Нет, ничего не вижу. Простая комната. А вот сундук... Ну, ты же сам все видишь». «Представляешь, с помощью магии удалось починить оправу», — показала блестящее кольцо. «В том-то и дело, что не вижу, Дарья Александровна. Я же гном, а не артефактор». «А я что, артефактор? Во мне есть магия?» — не скрывая детской радости, посмотрела на Харитона. «Но ты говорил, что артефакторы очень редки. Получается, что с голода не умрем? «А как научиться быть артефактором? Нужно поступать в школу магии?» «Сколько вопросов, госпожа!» Гнома внимательно посмотрел на сундук. «Нет, в школу поступать не нужно. Этому может обучить другой артефактор. Или у вас получится с годами починка и изобретение артефактов. Впервые вижу пробуждение магических способностей», — прошептал он. «Со временем вам не нужны будут очки. Вы и без них станете замечать тусклый свет артефактов». «Будете видеть поломки и сможете их устранять даже без инструментов». «Даже без инструментов?» — повторила за гномом. «Харитон, сколько денег ты потратил на кареты, лошадей и еду? В сундуке есть рубли». «Почти все, что у меня было», — ответил он. «А сумма?» «Дарья Александровна, не обижайте вашего верного слугу. Для меня честь помочь вам в такой нелегкой и даже опасной затее. Вы же не собираетесь меня прогонять?» «Нет, не собираюсь». «Тогда и возвращать не нужно. Как устроимся, то будете мне платить маленькую сумму в месяц, как слуги. А если не сможете, то и за еду буду работать». «Хорошо». Взяв деньги, отсчитала 10 рублей. Остальное протянула гному. «Харитон, топоры у тебя, поэтому и казна будет у тебя. А это оставлю себе, на всякий случай», указала пальцем на 10 рублей. «Хозяйка, Дарья Александровна, не подведу». «Будете сыты, обуты, и дом хороший найдем. «Сундук, получается, набит артефактами. Как думаешь, если их продать, то сколько денег можно выручить?» «Сложно сказать, госпожа, смотря что они делают. Если бытовые, то не сильно дорого, а вот защитные или боевые можно очень неплохо продать». «Как узнать? И главное, как использовать артефакты?» Я крутила в руке мужское кольцо. «Думаю, что кольца?» Точно или защищают, или атакуют. Создатель артефактор точно бы ответил, под камнем сложное плетение должно быть. Для этого и созданы очки, для мелких магических потоков. А ты много знаешь об артефактах, удивилась я. Гномы с детства учатся не только распознавать и добывать камни, но и другим наукам. История магии важный предмет. А мне говоришь, что не нужно учиться, насупилась в ответ. «Дарья Александровна, вы уже не ребенок. Знания придется из книг добывать. Не беспокойтесь, я буду рядом и всегда подскажу. Удивительно, что вам удалось открыть сундук без запирающего артефакта. Подозреваю, что сундучок-то совсем не старшей госпоже принадлежал, а кому-то из предков Дарьи, возможно, деду или бабке. Харита Родионовна пыталась открыть сундук, да не получалось. А хорошую вещь портить не хотела. Но это лишь мои домыслы». «Знаю лишь одно. Не будь вы наследницей рода, сундук бы не смогли открыть». Получается, что я артефактор, все еще не веря в свою удачу, аккуратно положила инструменты и очки внутрь. А как проверить это кольцо? «Если вы его наденете на палец, то...» Я кружила, кружила колечко и решила примерить на указательный палец правой руки. Только оно скользнуло до нижней фаланги, как уменьшилось в размерах, Я аккуратно обхватила палец. «Дарья Александровна, ну что же вы не дослушали?» Возмутился гном, напугав меня.